Седьмое. Духовка поистине преображала маленькую кухню, делая ее такой теплой и уютной. Радио было включено на полную громкость, и из динамика доносились рождественские песни. И сегодня Тыри впервые не возражала против этого. — Не делай этого, — дурачился Эндрю, — не убивай его снова. Тыри схватила с противня еще теплого пряничного человечка, подняла его повыше и откусила голову. «Бедный мистер Имбирный!» — Эндрю печально покачал головой. «Мистер Имбирный?» — переспросила она с полным ртом. «Его имя Пряник, а фамилия Имбирный. Точнее, так было, пока он внезапно не лишился головы и не умер». Тыри расхохоталась. «Даже в лаборатории Хоукинса были рождественские каникулы. Целых две недели. И хотя Тыри не терпелась продолжить расследование...» Она все же наслаждалась возможностью там не появляться. Эндрю уже завтра предстояло уехать на праздники к родителям, но канун Рождества они проводили вместе у Беки. Кстати, они. Вы целуетесь? Раздался из коридора голос сестры. Или можно войти? Я не умею одновременно целоваться и смеяться, сказала Тири. Научишься, если будешь практиковаться. Эндрю склонился к ней и чмокнул в нос. «Я захожу», — сообщила Беки. «Мне надо заняться картошкой». У нее настроение сегодня тоже было лучше, чем обычно. Первые несколько лет после смерти родителей Терри и Беки не испытывали на Рождество ничего, кроме опустошения. Старшая сестра еще могла бы притвориться ради младшей, но им обеим этого не хотелось. А теперь, когда в гостях у них был Эндрю, даже мрачная тень военного призыва Не мрачал атмосферу, и дом казался не таким пустым. Терри и Беки уже договорились, чем займутся завтра. Пойдут в кино. Показывали Буч Кессиди и Сандескит. скит Буч Кессиди и Сандескит. фильм 1969 года. Самый кассовый вестерн в истории Голливуда. Беки была всерьез влюблена в Роберта Редфорда. американского актера, снявшегося в более чем сорока фильмах с 1960-го по наши дни. «Зайди-ка сюда на минутку», — сказал Эндрю и потянул Терри в гостиную. Мерцали огоньки на искусственной елке. На верхушке красовалась фигурка ангела, которую Терри помнила с детства, а внизу скромно лежали несколько упакованных подарков. «Один из них я хочу подарить наедине», — сказал Эндрю. Он вылудил из-под елки коробку среднего размера, которую принес сегодня. Тыри знала, что если перевернет ее, то увидит на дне скумканную массу оберточной бумаги и скотча. Эндрю завернул все сам. Впрочем, сверху коробка выглядела симпатично. — Ух! — сказала она, беря подарок в руки. — Ну, открывай. Тыри очень любила разворачивать подарки. Она с удовольствием разорвала оберточную бумагу, и ахнул от изумления. «Полароид? Но это же дорого! Зато пригодится для твоей миссии!» Он смущенно склонил голову. «А если ты будешь писать мне письма, то можешь, ну, знаешь, иногда прикладывать фотографии. Так я смогу тебя видеть, даже когда уеду». Кутыри защипала глаза от слез, а в горле встал ком. «Я не хочу, чтобы ты уезжал. Я тоже. Это был хороший подарок. Пусть и не то...» чего они оба хотели больше всего на свете».